камни время текло как река и на месте стояло как река а на самом дне скользкая холодная трава ходила над босыми рыбами и рыбы небом лежали над травой она вошла в реку и шла шла до лопаток остановилась вода замотала тело в травянистую марлю водорослевую петлю в азуру малахитовой кокон, чтобы через чёрные воды, через синие воды, через зелёные воды зеленело, синело, уходило, ушло. Столкнулись с водой ключицы, вода отскочила от них стеклянным блеском и билась и билась и разбилась на тысячу маленьких, бесчисла счёта и имени. Тогда она открыла рот, чтобы выдохнуть, и выдохнула бледные пустые аквамарины. и паля не в воду, и ударили по живым коленям, и захотелось ей вдохнуть, но ушла под воду глазами. И заплакали глаза, серебряно-серыми гематитами, и были они тяжелее слёз, и шли на дно, а за ними стекали кроваво-красным следом их тени, густели на дне, тускнели на дне, гудели чёрным, и водоросли шевелились, из сквозь них трава рвалась, металась, цеплялась, и рыбы вздрагивали. открывали рты и выпускали пену. Тогда она закрыла глаза, рот, руки, ноги закрыла, вдох-выдох замотала лицо волосами и пошла вниз. И вода сверху посыпалась камнями, большими и маленькими, альмандинами, гранатными зёрнами, рысьем сапфиром, синим нефритом, водяными слезами. И долго они горели, пока не погасли. И долго она уходила, пока не ушла.